Все это время они не решались использовать духовное восприятие, так как цветок запросто мог почуять их. Из-за этого двум собирателям приходилось полагаться на обычное зрение и слух. Винт дернулся и нырнул куда-то вперед в дикорастущий кустарник, мгновенно скрывшийся до взгляда. Поспешив за ним, Сунг услышал звуки борьбы и через секунду, вывалившись на небольшую скрытую полянку, Он увидел странную картину. Его напарник, катаясь по земле изо всех сил, удерживал прямо перед собой яростно вывертывающийся стебель с несколькими десятками извивающихся корней, больше напоминающих веревки. Цветок растения шелестел, с каждой секундой усиливая громкость. «Сонг, он скоро ударит духовной силой, помоги мне!»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 Принесся он отплеваться от ярко-желтой пыльцы. Ты что творишь, снес растению цветок напрочь. Мы Пф -пф -пф, как его теперь сдать сможем. Ты попросил помочь, пожал плечами сумки и поморщился. После удара у него ощутимо болела нога. Все-таки он еще не совсем был готов к такому походу. Вставы и отряхнувшись, винт подобрал стебель цветка снежной росы.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 Пара переломов, ничего страшного, но тело так еще до конца и не зажило. «Что? Почему ты мне сразу ничего не сказал? Мы тут шастаем с тобой по запретному саду, ты используешь на полную катушку свое восприятие и умудряешься еще при этом походе отрывать цветки духовным растениям высокого класса». Сонг опять промолчал. Он и так был должен Винду за то, что тот согласился помочь ему.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 Ты смог бы заключить с кланом и сектой договор сотрудничества, что увеличило твой доход за счет дополнительных бонусов. Система была хитрой, и объяснить ее наскоро, пока не шли к алхимику, у Винда не получилось. Зайдя в домик, Сонг отметил, что там практически ничего не поменялось с момента его последнего визита. Все те же кучи сухой травы на огромном столе, Одинокая печка и стоящий на ней чайник. Как еще здесь не случилось пожара из-за этой печки, непонятно. Не изменился и алхимик Эйдж, сидящий за столом. Хмуро он осматривал вошедших и был, по-видимому, не особенно рад видеть таких гостей. «Значит, ты заручился поддержкой этого проныра Винда», – сказал он. «Старший алхимик Эйдж, я все еще с трудом могу находить травы, потому попросил об одолжении брата Винда, который с готовностью пришел мне на помощь, поспешил ответить Сонг. «Что же, хорошо, но не забывай, вечно помогать тебе твой друг не сможет, потому воспользуйся этим шансом и научись своей работе. Ладно, показывайте, что принесли». Алхимик очистил стол перед собой – после чего Винт поочередно достал все их сегодняшние находки из своей сумки. «Так, что тут у нас? Два драконних узла, четыре синелистных папоротника, два желтых колокольчика. Ого! Трава разрезающих стеблей, состояние отличное. Дам за нее одиннадцать очков заслуг. Что тут еще?»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 Этого ему вполне должно хватить, чтобы приготовиться к очередному путешествию в запретном саду.